Эпилог. Несколько десятков служанок вертелись вокруг, вызывая своим сверкающим мельтешением рябь в глазах. Командовала ими Миаелла. Ее четкие, уверенные и часто очень жесткие указания не оставляли никакого простора для паники или суеты. Понаблюдав за процессом в течение хотя бы нескольких минут, Любой мог понять, что каждая девушка на своем месте и прекрасно знает, что ей делать, как, зачем и почему. Уж кому-кому, а мне это было прекрасно известно. «Почему?» – спрашивается. «Да потому что центром происходящего была именно моя персона. Стоя на возвышении, я величественно созерцала все вокруг. Нет, конечно, мне не было все равно. И такой день, как сегодня, многие юные особы считают самым важным в жизни». «Хм». Лет в пятнадцать подобные мысли посещали и меня. Имеет же право девушка в нежном возрасте позволить себе немного розовых фантазий. Но мне уже не пятнадцать, а за плечами уже есть неудачный брак. И развод, который принес гораздо больше радости, чем замужество. И вот снова я надеваю свадебный наряд. Конечно, сейчас я иду на это по собственной воле и искреннему желанию. Я действительно люблю своего избранника и хочу прожить с ним всю жизнь. Просто немного пугала масштабность происходящего. Наша свадебная церемония — это целое событие сразу для двух королевств — Морского царства и Закатного архипелага. Ведь отбор невест проходил среди человеческих девушек, поэтому люди должны видеть, кто стал избранницей морского повелителя. А мне предстоит не только свыкнуться с новой ролью, но и научиться управлять. Управлять как морским царством, так и Закатным архипелагом, его людьми. Ведь слова Маривариана о том, что у Рона третьего не будет детей, это совсем не шутки. Также не шутил и Волонтар, когда сказал, что брачный обряд передаст мне не только часть его силы, но и возможность жить столько же, сколько и он. Я действительно оказалась его истинной парой. Нам с Волонтаром предстоит долгая жизнь. И поэтому сейчас я решила просто воспользоваться свободной минуткой и отдохнуть. Да, стоя, но что поделаешь. Позади были две напряженные недели подготовки к грандиозному торжеству. Многочисленные обсуждения, согласования, утверждения регламента. Столько моментов пришлось учесть сразу и очень быстро, что сегодняшнее утро оказалось просто отдыхом в сравнении с прошлой суетой. Наконец, подготовка невесты закончилась. Мне уложили волосы и облачили в свадебный наряд, состоящий из многих метров тончайшего шелка и кружев, украшенных жемчугом. Надо сказать, за последние дни я несколько раз сама просила Волонтара превратить меня в русалку. С хвостом в воде двигаться намного удобнее. Но выходить замуж мне предстояло все таки в обличии человека. Ведь меня увидят и жители закатного архипелага, а они не должны показать, что морской повелитель может с легкостью обратить человека в Триона. Когда я спросила Волонтара об этой его способности, оказалось, что такой магией обладают все водные демоны из его семьи. Кстати, маленький нюанс. Его родители и братья, хоть и не будут присутствовать на нашей свадьбе, но скоро приедут в гости. Как будто мне и так мало волнений со спешной свадьбой, так предстоит еще и скоро познакомиться с родителями жениха. А мне нужно избегать волнений. В последние две недели мы старом не стали соблюдать какие-то мифические приличия, и я просто ночевала в его покоях. Он предложил мне решить, что я хочу переделать на свой вкус, и поставить задачу его архитектору по воплощению моих задумок. Морской повелитель поставил единственное условие — спальня у нас будет общая. И вот последствия не заставили себя ждать. Я, как маг жизни, привыкла отслеживать и определять, что значат те или иные изменения в организме. И сегодня я поняла, что беременна. И захотелось прыгать до потолка от счастья. Что я и сделала. Ну, не подпрыгнула, а всплыла. К сожалению, Волонтара в тот момент рядом не было. Он не только успел проснуться, но и уже ушел давать распоряжение по предстоящему дню, дав мне возможность поспать лишний час. Так что обрадовать мне его еще предстоит. Вот только выберу удачный момент. С этим сегодня туго. После пробуждения я больше ни на минуту не оставалась одна. «Не орать, Арине! Вы желаете перекусить?» Вопрос и отвлек меня от размышлений. «Да, но разве не пора выходить?» — спросила я. От морского повелителя только что прибыл слуга, который сказал, что вам можно немного опоздать, но поесть, ведь церемония продлится долго. «Тогда, конечно», — сказала я. Ко мне подошла Тирса и помогла спуститься с постамента, на котором я стояла во время облачения в свадебное платье. Она же и поднесла мне бутылочку с концентрированным соком и фрукты на подносе, закуску. Кстати, с некоторых пор няня стала выглядеть еще моложе. А еще я заметила, что иногда, когда Тирса думает, что ее никто не видит, она улыбается каким-то своим мыслям. И сегодня же я узнала, что Моривариан, оказывается, сделал ей предложение. Няня сначала ответила отказом, но потом смягчилась и обещала подумать. И я невероятно рада за них. Я едва успела поесть, как прямо в комнате открылся портал. Вода забурлила, а из сияющего окна появился морской повелитель. Слуги склонили головы, а я улыбнулась, приветствуя жениха. «Прекрасно выглядишь, Алера!» Волонтар поцеловал мне руку и спросил. «Готова?» «Да», — ответила я, разглядывая его. По случаю торжества морской повелитель был облачен в белую тунику с короткими рукавами. На его запястье, как и на моем, впрочем, тоже, сверкал браслет, что являлся символом нашей помолвки. Сегодня, когда боги в храме соединят нас, этот браслет превратится в брачный, и станет свидетельством наших клятв. «Тогда не будем медлить!» Волонтар протянул мне руку и увлек в портал. Тирса, как и девушки сопровождения, последовали за нами. И сразу же мы оказались в центре всеобщего внимания. Портал появился возле открытого экипажа, напоминающего по форме ракушку-гребешок. Усадив меня на подушке, Волонтар взялся за поводья, и я с восторгом увидела, что нашу странную карету тянут запряженные в нее морские змеи, Совсем как та, на которой я каталась во время первого испытания. Сейчас морские создания двигались неспешно, величественно и давали многочисленному народу, собравшемуся по такому случаю на улицах морского города, рассмотреть нас во всей красе. Трионы и люди приветствовали своего повелителя и меня, его невесту, радостными криками, пускали по воде лепестки морских цветов и всячески выражали свой восторг по поводу грандиозного события свадьбы своего владыки. Удивительно, но морской народ искренне любил своего повелителя и радовался его свадьбе. Никогда не видела и не слышала, чтобы Ронара Третьего так приветствовали подданные. Кстати, на улицах были люди и не только жители морского царства. Многие аристократы закатного архипелага тоже получили приглашение на нашу свадьбу и сейчас радостно приветствовали нас. Когда карета остановилась возле храма, волонтар посмотрел на меня сияющими глазами. И в этот момент вся моя усталость последних дней от длительной, изнуряющей подготовки к скорой свадьбе словно испарилась. Я просто увидела, как счастлив мой жених, и поняла, что вся суета — это ничто в сравнении с тем, ради чего она затеяна. Ради того, чтобы мы были вместе. Всю жизнь. «Сейчас ты станешь моей, цветочек», — шепнул Тар, помогая выйти из кареты, не запутавшись в пышных юбках. «А ты моим» не осталось в долгуя улыбнувшись в храм мы вошли в благоговейной тишине что не нарушалось даже криками толпы на улице здесь царили боги их статуи с сомкнутыми и воздетыми вверх руками господствовали над всем пространством пронизанным солнечными лучами бог отец и богиня мать должны были соединить нас в обряде если конечно одобрят наш союз не знаю как тар а я волновалась Мой первый брак был заключен не в храме, а по договору. Там не нужно было благословения богов. Сейчас вообще мало кто из людей стремился получить высочайшее одобрение. Мы остановились в центре главного помещения храма под его куполом. Во время обряда только пара, что желает заключить брак, могла войти сюда. Никто из сопровождающих не допускался. Сейчас сомкнутые руки статуи были точно над нашими головами. «Готово?» — спросил меня Тар. «Да», — ответила я. «Мы просим благословения нашего Союза!» Громким голосом, от которого, казалось, резонировала сама вода, провозгласил Тар. Некоторое время ничего не происходило. Но спустя несколько минут солнечный свет, что проникал из-под купола, заискрился. Вода вокруг задрожала и заколебалась, а статуи наполнились энергией? Жизнью? Что-то такое от них определенно ощущалось. Я собралась было испугаться, но вместо этого только крепче сжала руку Тара. Мы здесь с ним для того, чтобы соединиться. Навсегда. Намерения наши искренне, так чего бояться? Валантар Рителкар, внезапно откуда-то раздался всепроникающий голос, что одним звучанием вызывал мурашки на коже. Чего ты хочешь от этого союза? Эта женщина, моя Аяра, ответил Тар. Я хочу прожить с ней всю жизнь, обменяться с ней силой и любить ее, заботиться и защищать. Некоторое время ничего не происходило, а потом. Алера Теорини Райстат! раздался другой голос, столь же сильный, как и первый, но более мягкий. Я люблю этого мужчину, ответила я, как чувствовала. И я не знаю, что такое Аяра, но если это означает, что волонтар Рителкар. «Тот, с кем я хочу прожить всю жизнь, то я желаю именно этого. Я собираюсь рожать наших детей и заботиться о них и моем муже». Снова случилась пауза, словно все пространство храма задумалось над нашими словами. Не знаю, почему такое пришло в голову. Наверное, мысль о том, что нас действительно слушают боги, показалась совсем невероятной. А еще я поняла, что не могу больше терпеть. Я должна сообщить Тару. Сейчас после собственных слов о том, что хочу рожать наших с ним детей. В общем, нужно ему сказать. «Я беременна», — повернувшись к жениху и глядя ему в глаза, произнесла я. Его лицо вмиг озарилось радостью, а в сине-зелёных глазах заискрилось самое настоящее счастье. Он мгновенно сгреб меня в охапку и поцеловал, не заботясь о том, что ритуал вроде еще не завершён, И это надо делать только после того, как боги одобрят наш союз. «Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на свете, Алера!» — сказал он, отстранившись. Солнечный свет заливал нас, спускаясь сверху. Только спустя мгновение я поняла, что сияют также и наши руки, на которых были надеты помолвочные браслеты. Сейчас они стали брачными, о чем говорила витиеватая вязь из слов древнего языка, покрывавшая их поверхность. «Теперь ты моя жена Алера», — сказал Волонтар, — «а я твой муж». «Я рада», — ответила я. И тут меня осенила странная мысль. «Тар, а скажи, наш ребенок родится сразу с хвостиком?» Конец книги. Читала Ева Ларина.